Глава 19. 30 апреля, 12 часов 9 минут по Гринвичскому времени. Земля Королевы Мод. Антарктида. «Всем в лифт!» — крикнул Харингтон спеша в гондолу, зависшую рядом с наблюдательной палубой, подвергшейся нападению станции «Адский мыс». «Быстро!» Грей подчинился не сразу. Взгляд его был прикован к погруженному в темноту потустороннему миру за стеклом. Установленные на мачтах прожектора освещали то, что находилось в непосредственной близости. Но даже мощным ксеноновым лампам не удавалось проникнуть далеко в этот непроглядный чернильный мрак. Через 50 ярдов каменистый пол исчезал в обширном озере. Черная поверхность пузырилась и изрыгала желтоватый пар, покрывавший воду ядовитой пеленой. Над правым берегом озера нависала мокрая каменная полка. От основания мачты к этому естественному мостику вели грязные следы от гусениц. Грей вспомнил вездеходы меньшего размера, стоявшие в ангаре. Теперь ему было ясно, зачем в вечных антарктических льдах потребовались машины, умеющие плавать. «Поторопитесь!» — рявкнул Харрингтон. Открыв двустворчатые двери, ведущие в гондолу, профессор первым вскочил внутрь. Подбежав к пульту управления, он всей ладонью нажал большую красную кнопку. Включилась громкая сирена, отзываясь отголосками от стальных ферм мачты. Грей подтолкнул Ковальски к застывшему в ожидании вагону. «Пошли!» Джейсон не отставал от них, увлекая за собой Стеллу. Оказавшись внутри гондолы, Пирс поморщился от оглушительного воя сирены. Однако, как только двери закрылись, рев сигнала опасности затих до приглушенного гула, демонстрируя эффективность системы звукоизоляции кабины. «Профессор, каков ваш план?» – спросил Грей. «Что вы замыслили?» «Поскорее добраться до безопасного места!» харингтон повернул рычаг, и гондола пришла в движение. Однако отправилась она не обратно, через мачту навстречу бушующему в ангаре бою. Кабина поехала вперед, глубь обширной пещеры. Присев и задрав голову, грэй увидел, что под сводом пещеры тянутся черные стальные рельсы, обеспечивающие относительно плавный ход. «Куда мы направляемся?» – спросил он, выпрямляясь. «К черному ходу». Харрингтон махнул вперед одной рукой, держа вторую на рычаге управления. Это вспомогательная станция, расположенная приблизительно в четырех милях от основной базы. От нее есть выход на поверхность, прямо за горами Фенрис-Кефтон. Перед мысленным взором Грея появился черный зазубренный хребет, проходящий вдоль побережья. «Там есть рация», — добавила Стелла. «И еще один вездеход». «Значит, мы просто обратились в бегство?» — спросил Ковальский. «Нет». Профессор указал на большую красную кнопку, которую нажал, садясь в гондолу. Я подал сигнал общей эвакуации. Солдаты будут сдерживать боевиков Дилана Райта столько, сколько смогут. Но они знают, что через 30 минут им нужно отойти, очистить ангар. Почему, удивился грей В дальнем конце станции заложены бетонобойные бомбы, в том числе американские заряды глубокого проникновения мощностью 30 тысяч фунтов тротила. Они обрушат своды пещеры, наглухо закупорив то, что находится здесь, внизу. Когда бомбы взорвутся? Харрингтон промолчал. У него на лице была написана тревога. «Команду можно подать только из черного хода», ответила вместо отца Стелла. «А кот известен одному папе». Грей нахмурился. «Значит, английские солдаты выбегут наружу через главные ворота, в то время как мы ускользнем через черный ход и взорвем все позади себя. Черт возьми, зачем понадобились такие меры предосторожности?» Но прежде чем он успел задать этот вопрос вслух, его захлестнула нестерпимая головная боль. И не его одного. Ковальский обхватил голову руками, бормоча «Твою мать!» Джейсон упал на колени, едва сдерживая позывы рвоты. «Самое худшее закончится через несколько секунд», – стиснув зубы, выдавил Харрингтон. Грей стал дышать глубоко, опасаясь, что его тоже вырвет. Наконец боль начала утихать. Кровь перестала стучать в висках. Пирс, кажется, догадался, чем были вызваны эти нестерпимые мучения. «ЗГДД», – высказал он вслух свою мысль. «Звуковой генератор дальнего действия». В задней части станции находятся постоянно включенные акустические пушки, направленные вглубь пещеры. Это своеобразный буфер, призванный не подпускать ничего близко. Мы установили, что сочетание определенных ультразвуковых и инфразвуковых частот действует весьма эффективно, лучше любых пулеметов. Грей прислонился к стенке, не в силах стоять на ногах. Оставалось только радоваться тому, что гондола обладает такой хорошей звукоизоляцией. Можно было только предположить, какое мощное воздействие оказывал звуковой барьер на незащищенные объекты. Джейсон указал себе под ноги на стеклянный люк в полу. В окошко было видно кресло, закрепленное в колпаке под дном гондолы. Перед креслом на турели стояло какое-то оружие с большой конической тарелкой вместо ствола. «Это еще одна акустическая пушка, да?» – спросил Джейсон. Стелла кивнула. При необходимости вместо нее можно установить обыкновенный пулемет. За пределами акустического буфера, предупредил Харрингтон, для защиты лифта от угрозы может потребоваться и то, и другое. От какой еще угрозы? За окнами впереди простирался непроглядный мрак. Позади быстро таяли в темноте освещенные прожекторами фермы станции, отражающиеся в озере внизу. Затем рельсы повернули в бок, следуя за изгибом подземного тоннеля, и даже эти последние отсветы исчезли. Подойдя к шкафчику, Харрингтон открыл дверцу. Внутри на крючках висели массивные очки прибора ночного видения. Надевайте. Сейчас я погашу весь свет, чтобы не привлекать внимание. после чего включу наружное инфракрасное освещение. Грей натянул на лицо очки. Харингтон погасил свет внутри гондолы. Прибор ночного видения регистрировал крошечные точки горящих светодиодов на панели управления. Но весь мир за окном оставался погруженным в темноту. В подземном мире, лишенном солнца и луны, даже от прибора ночного видения не было никакого толку. Но тут профессор включил наружное освещение, и лучи инфракрасных прожекторов разорвали непроницаемый мрак. Хотя для невооруженного глаза излучение с такой длиной волны было невидимым, очки превращали его в яркое сияние, озарившее то, что еще мгновение назад скрывалось в темноте. Грей ахнул, увидев открывшуюся его взгляду картину. Ковальский лишь покачал головой. «Что-то подсказывает мне, что нам понадобится очень мощное оружие». 12 часов 14 минут Прижав руки к стеклу, Джейсон упивался зрелищем, которое открывалось из бронированной гондолы, медленно скользящей по рельсам над крышей Нового Мира. «Вам когда-нибудь приходилось видеть нечто подобное?» – спросила Стелла. «Нет, никогда. Подземный тоннель был таким высоким, что в нем без труда поместилась бы статуя свободы, не задевая своим факелом за ряды сталактитов, острыми клыками, повисших под сводами». Внизу лениво пенилась избивающаяся река, затянутая пеленой испарений. Повсюду вокруг тянулся лабиринт из массивных колонн. Когда гондола проезжала мимо одной из колонн, Джейсон разглядел каменные ветви, отходящие от основного ствола, которые также упирались в свод, подобно дополнительным подпоркам. Вблизи неровная каменная поверхность столбов напоминала кору векового дуба. Но тут Джейсон присмотрелся внимательнее – «Это же и есть кора!» – пробормотал он, оглядываясь на оставшиеся позади колонны. «Мы проезжаем через окаменелый лес», – подтвердила Стелла. «Наследие тех времен, когда Антарктида в последний раз была зеленой и кишела жизнью. Это деревья семейства Глоссептерис, произрастающего в субтропиках», – объяснил Харрингтон. «За последние десятилетия археологи обнаружили три таких древних леса на поверхности континента». Огромные окаменелые стволы, вокруг которых рассыпаны окаменелые листья. Но таких хорошо сохранившихся экземпляров нет больше нигде, с гордостью добавила Стелла. Джейсон вспомнил, что на старинной карте, полученной Дарвином от коренных жителей Огненной Земли, это место было обозначено рощицей стилизованных деревьев. Именно это обещание зеленой жизни на ледяном континенте и подтолкнуло экипаж Бигля отправиться в роковое плавание на юг. Возможно ли, что это тот самый лес? Эти ли самые окаменелые деревья изобразили индейцы на своей карте? Джейсон продолжал зачарованно разглядывать с высоты птичьего полета фантастический ландшафт. Глядя на реку внизу, он увидел, как какая-то большая тень на мгновение показалась над поверхностью и тотчас же снова скрылась под водой. Сначала он решил, что это обман зрения, но затем показалась другая такая же тень – Потом еще одна. «Там в воде что-то есть», — сказал Джейсон. «Где?» — присоединился к нему Грей. Но прежде чем Джейсон успел ответить, по мелководью на берег выпал большой бледный паук, похожий на краба. Он был размером стеленка, имел спереди две большие клешни, а панцирь его ощетинился острыми иглами. Но вдруг эти так называемые иглы дружно сбежали со спины диковинной твари, и принялись сдирать черные водоросли с мокрых валунов. Из гнезда, притаившегося где-то среди сталактитов под сводами пещеры, вынырнула черная тень, раскрывая кожистые перепончатые крылья. Спикировав вниз, создание схватило острым клювом одного из маленьких любителей полакомиться водорослями, затем потянулось за вторым. Большой краб, встав на защиту своего потомства, бросился на нападавшего, щелкая клешнями. Уклоняясь от схватки, летающий хищник расправил крылья и, взмахнув ими один раз, взмыл вверх. Описав широкую дугу, он пролетел рядом с гондолой. Крылья его имели в размахе шесть футов. Тело было покрыто мелкой черной чешуей. Голова была как у крокодила, но только заканчивалась острым, как меч клювом. «Это еще маленькая особь», — заметил Харрингтон. «Мы назвали их «Хастекс валанс» — на латыни «летающий меч». Нам доводилось встречать экземпляры втрое больше. А тот бледный краб – это Скалпакс Кэнсер, или Точеный Коготь. «И кто еще здесь есть?» – поинтересовался Коммандер Пирс. «Много чего. Целая сложная экосистема. Мы еще продолжаем классифицировать здешних обитателей. Пока что мы установили больше тысячи новых видов. От примитивных люток свермен. Это такие круглые черви», – вставила Стелла до похисерик сферосиса размером со слона. Поразительно. В голосе Джейсона, помимо его воли, прозвучала смесь восторга и ужаса. Грею было известно, что доктор Хесс, соратник харингтона искал по всему земному шару теневые биосферы, стремясь найти радикально новые формы жизни. Похоже, здесь он обнаружил их с избытком. «Это первая биосфера подобного рода», — объявил харингтон Уникальная ксенобиологическая экосистема. Ксенобиологическая, нахмурился Джейсон. эта экосистема, основанная на биологической системе, чуждой остальной жизни на планете», объяснила Стелла, демонстрируя свои обширные познания в области эволюционной биологии. Вот почему мы пользуемся таксонометрической системой классификации, добавляя в латинские названия всех новых видов букву x обозначающую, что они являются ксенобиологическими. Джейсон не мог оторвать взгляда от того, что проплывало внизу. Летающий хищник описал в воздухе круг, готовясь снова спикировать на бледного скалпокс и его детенышей. Он низко пронесся над водой, разгоняя своими крыльями туманную дымку. Внезапно из реки, привлеченной хищником, появились светящиеся сферы размером с шар для боулинга. Джейсон на мгновение снял очки ночного видения. Сферы переливались в темноте электрическим сиянием, напоминая биолюминесцентных обитателей морских глубин. Но только эти светящиеся шары поднимались над телами огромных подводных обитателей, скользящим в реке подобно угрям. Воздушный хищник влетел в скопление этих аэростатов заграждения, задевая за них крыльями. В местах соприкосновения живая плоть обуглилась, Забившись в вагоне, хастакс упал в воду. Затаив дыхание, Джейсон смотрел, как похожие на угреи чудовища набросились на свою добычу. Эта атака напомнила ему охотничью тактику рыбоудильщика, которая использует такую же биолюминесцентную приманку, завлекая жертву. Волитекс Игнис назвала Стелла нового хищника, и в ее голосе прозвучал холодок страха. Джейсон неплохо знал латынь и перевел без посторонней помощи «плавающий огонь». Пожалуй, это самая отвратительная тварь из всех, кто здесь обитает. Обладая телом питона, они быстро движутся под водой и поднимают свои горящие щупальца, чтобы хватать добычу в воздухе или на берегу. К тому же волетоксы необычайно плодовиты. У них рождаются целые полчища плотоядных малышей. Что самое страшное, потомство появляется на свет, имея рудиментарные конечности для передвижения по суше, Спасения от этих чудовищ нет нигде. К тому же волютексы очень разумные существа, мрачно добавил Харрингтон. Они охотятся стаями, применяя разнообразные тактики. И даже наше акустическое оружие бессильно против них. Мы потеряли трех человек во время первых экспедиций, угрюмо заметила Стелла. Прежде чем поняли, что к чему. Здесь, под землей, суровый враждебный мир, заключил Харрингтон. Выработавшиеся в процессе эволюции методы выживания очень изощренные и страшные. Джейсон снова посмотрел на воду, которая опять стала черной, скрывая то, что таилось в глубинах. Похоже, нам не помешают какие-нибудь собственные изощренные методы выживания. 12 часов шестнадцать минут. «Они скрылись, сэр», — доложил заместитель командира. «Сам вижу». Майор Дилан Райт смотрел на рельсы, уходящие от наблюдательной платформы. Его лицо горело бешеной злобой, такой же обжигающей, как и рана на бедре, оставленная прошедшей вскользь пулей. В ходе рейда рейд потерял двух человек, и все из-за спешки. Но, как оказалось, он тщетно пытался помешать Харрингтону бежать. Бертрам и Чесси мысленно напомнил себе майор, намереваясь почтить память погибших как только представится такая возможность. Но у него под началом еще оставалось 10 человек, которые сейчас смотрели на него, ожидая приказаний. «Бомбы», — напомнил Дилан. «Что слышно от Глиссона?» Его заместитель, коренастый шотландец по фамилии Маккинон, покачал головой. «Похоже, после нашего ухода на базе установили новую систему защиты. Может быть, Глиссону и удастся найти способ обезвредить бомбы, но только не за полчаса. Харрингтону потребуется гораздо меньше времени, чтобы добраться до «Черного хода». Дилан в который раз мысленно проклял то, что 16 месяцев назад была разоблачена подрывная деятельность его группы, после чего всем пришлось спешно бежать с адского мыса. Это поставило под угрозу срыва всю операцию. К счастью, он на всякий случай заложил фугасно-зажигательные заряды под ледник, на котором стояла станция «Халли». Хотелось надеяться, что прибывшие на станцию американцы погибли при взрыве. Дилан вспомнил того ублюдка, который открыл огонь по Оттеру, подбив правый двигатель. Летчику с огромным трудом удалось дотянуть на горящем самолете до базы. И все же операция шла по плану. До этого момента. «Я могу отправить отряд поверху», — предложил МакКиннон. «И тогда можно будет устроить засаду. Если систему безопасности усовершенствовали здесь...» То же самое было сделано и там. К тому же, вспомогательная станция «Черный ход» находилась по ту сторону неприступных прибрежных гор. Его люди не успеют добраться туда вовремя, чтобы помешать Харингтону взорвать основную станцию ко всем чертям. А это не должно произойти. По крайней мере, до того, как я полностью не выполню свою задачу. В лексиконе человека, на которого работал Дилан, не было слова «неудача». В прошлом Каттер Элфс щедро платил за работу его команды, а также не скупился на взятки, дергал за нужные ниточки, добиваясь того, чтобы бывший майор британского спецназа со своими людьми устроился в службу безопасности Антарктической станции. На протяжении нескольких лет Дилан поставлял заказчику секретную информацию о станции, беспрекословно выполняя все его приказы. И вот сейчас наступил Эншпель. Если все сложится удачно, Дилан и его люди будут обеспечены до конца своих дней. «Что будем делать?» – спросил МакКиннон, переминаясь с ноги на ногу. Уставившись в погруженную во мрак пещеру, Дилан перебрал в голове различные варианты. Харрингтон удрал словно лиса от охотничьих собак отца Дилана. Но Дилан никогда не упускал добычу. Ни на охоте в своем родовом поместье, ни уж тем более здесь. Он положил ладонь на пистолет XIX века Хаудах в кобуре на поясе. Одну из немногих фамильных реликвий, сохранившихся у него, несмотря на то, что на протяжении последних десятилетий старинный род Райтов с трудом сводил концы с концами. Это был двуствольный пистолет длиной чуть больше 18 дюймов, заряженный изготовленными на заказ патронами калибра 577, оснащенный двумя самовзводящимися курками. Он относился к эпохе британского господства в Индии, когда предки Дилана купались в роскоши, как цари. Своим названием «Хаудах» пистолет был обязан огромному седлу, которое надевали на слона, а также крупнокалиберному ружью для защиты от тигров и охоты на крупного зверя. Дилан также опробовал это антикварное оружие здесь, против обитателей Адского мыса. Он крепко стиснул рукоятку пистолета, готовясь к новой охоте в этих сумеречных пещерах, и приказал своему заместителю «Собирай людей, загружайте вездеходы, мы будем вести погоню на полной скорости». «Но профессор здорово нас опередил», — предупредил Маккиннон. Дилан презрительно усмехнулся, принимая вызов. «Значит, нам придется что-то с этим сделать». 12 часов семнадцать минут. В гондоле воцарилась гнетущая тишина. Все были погружены в свои мысли. Но Грей продолжал следить за счетчиком пройденного расстояния. Пока что кабина преодолела всего четверть мили пути до вспомогательной станции «Черный ход». Пирс оглядел враждебный мир, раскинувшийся вокруг этого ненадежного убежища. Впереди еще предстояла долгая дорога, и хотел получить как можно больше информации до того, как они прибудут в конечную точку. «Так откуда здесь все это?» — наконец спросил он, нарушая натянутое молчание. «Каким образом эта экосистема так долго существует под землей при полном отсутствии солнечного света?» «На первый ваш вопрос у меня нет точного ответа», — сказал Харрингтон. Хотя определенные предположения имеются. Что же касается того, каким образом существует эта экосистема, тут ситуация немногим отличается от глубоководных гидротермальных потоков, где также была обнаружена жизнь. Никто не ожидал встретить живые существа на таких глубинах, в кромешной тьме, при предельно высоких температурах. Однако природа смогла приспособиться – И то же самое произошло здесь, но только в более крупных масштабах. Он махнул рукой, указывая на бурлящую воду. Эта экосистема существует не за счет солнца и фотосинтеза, а за счет химических реакций, химиосинтеза. Все началось с автотрофных бактерий, питающихся сероводородом и метаном, химическими веществами, которые постоянно извергаются в систему пещер вследствие геотермальной активности – Эти бактерии, размножаясь, образуют толстые слои, которые выполняют ту же роль, что и трава, в освещенном Солнцем мире наверху, являясь топливом для всей сложной паутины жизни, существующей здесь. Но даже одним химиосинтезом нельзя в полной степени объяснить происхождение всей этой жизни, продолжила Стелла. «Как уже сказал мой отец, жизнь под землей является ксенобиологической, чуждой всему тому, что можно встретить на поверхности». «В каком смысле она чуждая?» – спросил Джейсон. «Здешняя экосистема основана не на ДНК, а на другом генетическом фундаменте, а именно КНК». Грей уже ознакомился с информацией, поступившей из Калифорнии, о том, что синтетический организм, созданный доктором Хессом, имел в своей основе некую КНК, в молекуле которой обычная для ДНК глюкоза, была заменена каким-то токсичным сочетанием мышьяка и фосфата железа. Должно быть именно здесь, в Антарктиде, и находился источник этого необычного генетического элемента. «Почему эта КНК имеет такое решающее значение?» – спросил Грей. «Именно она и обуславливает все отличия», – объяснил Харрингтон. Генетик Ричин Доукинс назвал нашу ДНК «эгоистичной», Под давлением эволюции наши гены стремятся в первую очередь воспроизводить себя. Если бы мне предложили описать одним словом КНК, я бы назвал ее хищной. Хищной? Согласно нашим наблюдениям за этой естественной средой обитания, подтвержденными в лабораториях на синтетически созданных разновидностях КНК, эти гены обладают способностью приспосабливаться – Они склонны к мутациям в гораздо большей степени, нежели наша обыкновенная ДНК, что позволяет значительно ускорить эволюционный процесс. Гены КНК не просто эгоистичны, они нацелены на полное господство. И это основополагающее стремление проявляется даже в фенотипическом выражении генов. На свет появляются организмы крепкие, стойкие, способные приспосабливаться – Если их поместить в любую экологическую нишу, они быстро эволюционируют так, чтобы полностью ее захватить. «И доктор Хесс экспериментировал с таким неустойчивым генетическим кодом?» спросил Грей. «Неудивительно, что творение его рук оказалось таким жизнестойким. Я предупреждал его прекратить эти работы или, по крайней мере, проводить их здесь, но он меня не слушал. Чего он хотел добиться?» Кэндалл решил, что ему удастся обуздать лучшие качества КНК, встроить ее в оболочку, которой можно будет прививать виды, столкнувшиеся с угрозой исчезновения. Быть может, все виды, чтобы делать их более стойкими, выносливыми, способными противостоять глобальным силам, неудержимо толкающим мир к шестому массовому вымиранию. И такое возможно, встроить КНК в нашу ДНК? Да. Ученые, работающие из КНК, уже доказали на практике, что ксенобиологические продукты способны заменить практически любой живой организм. Так что да, теоретически такое возможно. Но здесь также есть огромный риск. Грею достаточно было только взглянуть на жестокий мир за окном гондолы, чтобы признать правоту этих слов. Профессор, вы также сказали, что у вас есть теория относительно того, как здесь могла зародиться жизнь. Харингтон кивнул. «Правда, пока что это только чистые предположения. Если бы у меня было больше времени, наверное, я смог бы подвести под них основания. И в чем же заключается ваша теория? Вы помните, я упомянул о том, что эта система пещер, возможно, тянется через весь континент, образуя сеть связанных между собой рек, озер и ледовых тоннелей? Напрасно вы смеетесь». Хотя сверху Антарктида покрыта толстым слоем льда, на глубине нескольких миль тепло и сыро. Там болото и влажные почвы, уже многие тысячелетия скрытые от внешнего мира. Возьмем, к примеру, озеро Восток. Размерами оно не уступит любому из ваших великих озер, и вдвое глубже, и уже 15 миллионов лет полностью отрезано от мирового океана. Далее. Под толщей льда продолжается геотермальная активность. Известно ли вам, что мой коллега, глицеолог из БАО, обнаружил под западно-антарктическим ледяным щитом на глубине полумили действующий вулкан со следами вытекающей лавы? Вот таким необычным и прекрасным является этот континент. Но если данная система пещер действительно пересекает всю Антарктиду, как это объясняет происхождение экосистемы? Если экстраполировать то, что мы уже успешно обследовали, общее направление подземных тоннелей указывает на огромный кратер на противоположном побережье Восточной Антарктиды в области под названием Земля Уилкса. Он был обнаружен еще в 2006 году и имеет в поперечнике 300 миль. По оценкам, метеорит, образовавший такой кратер, должен был быть в 4 раза больше того, который погубил динозавров. Некоторые ученые полагают, что падение этого метеорита вызвало третье массовое вымирание, которое случилось в Пермско-Триасовый период и привело к гибели почти всех видов морской жизни и двух третий наземной жизни. Хорошо, но почему это так важно? Во-первых, именно удар метеорита мог вызвать трещину в земной коре, породившую систему пещер. Затем, после того, как вымерло большинство видов жизни на планете, Какие-то семена КНК опустили корни в этой опустевшей экосистеме и, оставаясь в абсолютной изоляции, заполнили ее всю. Но этот сценарий также открывает одну захватывающую возможность. И какую же? Как это неудивительно, ответил Джейсон. Панспермия. Очень хорошо, улыбнулся Харрингтон. Грей был знаком с теорией панспермии, предполагающей, что жизнь пришла на нашу планету на поверхности метеорита принесённые извне семя, положившее начало всему живому. «Не забывайте о том, что долгое путешествие в открытом космосе могла перенести только очень прочная и устойчивая молекула», добавил профессор. «Такая, как КНК», подсказал Грей. «Вот именно. Но, как я уже говорил, это лишь предположение. Хотя очень заманчивое, скажу я вам. Возможно ли, что эта теневая биосфера позволит нам взглянуть на миры других планет» или, по крайней мере, на альтернативный генетический путь развития жизни. Но прежде чем кто-либо успел возразить, гондола накренилась, начав скользить вниз с небольшим уклоном, подобно горнолыжному подъемнику, спускающемуся к земле. Для вспомогательной станции было еще слишком рано. «Это теснина», — успокоил грэй Харрингтон. Пирс уставился в окно. Впереди подземный тоннель сжимался в бутылочное горлышко. Гондола устремилась в сужающийся проход. Теперь она скользила над бурлящей рекой на высоте третьего этажа. Оба берега испускали мягкое фосфорисцирующее сияние, свечение теплых оттенков, открывающие ряды странных двустворчатых раковин и мечущиеся на мелководье тени. Горячие воды кишели жизнью. Харрингтон привлек внимание Грея. «Вы меня уже спрашивали, откуда я узнал, что до нас здесь уже побывали другие?» Взгляните вот сюда. Гондола описала плавный поворот, и впереди показался высокий серый силуэт, задевающий своей макушкой своды пещеры. Это была ходовая рубка подводной лодки. Цепочка обломанных сталактитов обозначала путь субмарины к этой тиснине. Из воды выступал сигарообразный корпус подлодки, похожий на выброшенного на берег стального кита. Когда Гондола поравнялась с кораблем, Грей разглядел сбоку на рубке знак. Это была белая субмарина на фоне Черного Креста. Немецкая, сказал харингтон из десятой й флотилии Крингсмарины. Нацистская подводная лодка. Должно быть, раньше эти тоннели были заполнены водой, объяснил профессор. Судя по тому, что мы нашли, немцы пробивали себе путь торпедами, но продвинуться дальше они не смогли. Затем сзади произошел обвал, преградивший дорогу обратно. Даже если экипаж попытался продолжить путь пешком или на шлюпке, полагаю, далеко уйти ему не удалось». Пока гондола бесшумно проплывала над этим зловещим могильным камнем, Грей думал о том, какой ужас пришлось пережить оказавшимся в ловушке немецким подводником. К счастью, рубка субмарины скрылась в темноте позади, и гондола начала подниматься вверх, выбираясь из теснины. Но отъехав совсем недалеко, гондола рывком остановилась и закачалась на несущих рельсах. Харрингтон лихорадочно задергал красный рычаг, стараясь привести гондолу в движение. «В чем дело?» – встревожился Грей. Профессор оглянулся назад, туда, откуда они приехали. «Это Дилон Райт. Похоже, он добрался до пульта управления. Мы можем продолжить движение?» Не успел Харрингтон притронуться к органам управления, как гондола, вздрогнув, снова заскользила, но только назад, медленно возвращаясь на базу. Райт пытается подтянуть нас к себе». Взявшись за красную пластмассовую рукоятку над головой, Харрингтон с силой потянул ее вниз. Раздался громкий скрежет, и гондола снова остановилась. Я отсоединил нас от троса. В глазах профессора вспыхнул ужас. Теперь их ждала смерть в подземной реке.